«Орфей в подземке», примечание, Посвященная Владиславу Ходосевичу, заметка с таким же названием уже была опубликована прежде, Ну, название показалось мне удачным, поэтому я оставил его и для этого, более пространного очерка. Конец примечания. «Люблю людей, люблю природу, но не люблю ходить гулять, и твердо знаю, что народу моих творений не понять».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 Разразился 35-летний Владислав Ходосевич на исходе Гражданской войны. Скепсисом относительно собственной славы и способности народа проникнуться его сочинениями поэт будто накликал на свою голову долгую безвестность. В широкий обиход современной отечественной словесности творчество Ходосевича вошло сравнительно недавно, менее 30 лет назад. Многие помнят его стихи еще на разрозненных листах бледных машинописных копий летом 1988 года я глазам своим не поверил, когда в подмосковном поселке на прилавке магазина «Культ товары» увидел Ходосевичского Державина. И до сих пор Ходосевич — автор еще не вполне хрестоматийный, что, может, и к лучшему. Самые разные писатели от Горького до Набокова считали Владислава Ходосевича наиболее последовательным продолжателем пушкинской традиции в отечественной поэзии. Но Пушкина, как никого другого из русских поэтов, отличает чрезвычайное богатство лирической мимики и интонационных регистров. Из этого многообразия Владиславу Ходосевичу ближе всего по темпераменту и складу дарования пришлась тональность Вальсингамова гимна чуме. Музыки праздничной гибели, упоение бездны мрачной на краю. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто среди волнения их обретать и ведать мог. В разруху 1919 года Ходосевич вторит этой мрачной здравице почти дословно. К чему таится сердце человечье играет, как проснувшийся младенец, когда война или мор или мятеж вдруг налетят и землю сотрясают, тут разверзаются как небо времена, и человек душой неутолимой бросается в желанную пучину. Он, кстати, именно поэтому на первых порах энтузиастически приветствовал большевистскую революцию. Верю и знаю, что нынешняя лихорадка России на пользу, но... Не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и того Сидора, который является обладателем легендарной Козы из письма Ходосевича товарищу, поэту и монархисту Борису Садовскому 15 декабря 1917 года. Очень, даже слишком поэтическая мечта всем миром прожить без пошлости. Увы, это не в порядке вещей, и также невозможно, как, допустим, существование жизни без бактерий гниения. Вскоре Ходосевич, как и вся Россия, на деле столкнулся с вопиющей бездушной и пошлой практикой революции. И энтузиазм очень многих сменился страхом и отвращением. И в лирике своей Ходосевич никогда не утрачивал романтической оторопи перед мещанством и его ужасным презибанием на фоне блистательной и гибельной красы мироздания. И его последняя прижизненная книга «Собрание стихов» 1927 года заканчивалась стихотворением «Звезды», описанием низкопробного представления, где полуголые девицы ведут непотребный хоровод, имитирующий движение небесных светил. И в финальной строфе автор восклицает «Нелегкий труд, о Боже правый, всю жизнь воссоздавать мечтой твой мир» горящей звездной славой и первозданной красой. Собственно, этому нелегкому труду Владислав Ходосевич и посвятил всю свою жизнь. Талант Ходосевича развивался и мужал в ту пору, когда от серьезной литературы ожидали осуществления чуть ли не бесперебойной связи между идеальным и материальным мирами. XIX век неволил русскую литературу, общественным служением, долгом перед народом, начавшийся 20-й поставил перед ней еще одну, не менее сложную сверхзадачу – стать жречеством. Говорить художнику под руку, внушать обществу, что истинное искусство обязано быть подспорьем политики, философии, религии, чему-то еще верный способ поставить по себе в культуре недобрую память. Сбитый с толку художник лишается плодотворного ощущения неподотчетности, родства с ветром, орлом и сердцем девы. А у критики и публики, привыкающих ценить в произведении искусства в первую очередь намерение, притупляется художественный вкус. Уклоняясь от сотрудничества, искусство может объявить себя чистым. Но его чистота и диета не от хорошей жизни – И снова означают не свободу, потому что выбор делается от противного. У художника есть только одно средство – освободиться из плена общих мест, перерасти их, быть недюженной творческой личностью. Владислав Ходосевич и был такой личностью, поэтому он пошел по пути наибольшего сопротивления. Традиционное для русской литературы отношение к искусству как к подвигу принял близко к сердцу но оставил за собой право совершить этот подвиг в одиночку и по своему усмотрению. А общественным эстетическим послаблением, скидкой на подвижничество любого толка, не воспользовался, мечтал даже собственную агонию облечь в отчетливую оду. У Ходосевича репутация гордеца, поэта высокомерного, и она вполне справедлива, если вернуть слову «высокомерие», его буквальное значение. Он действительно мерил жизнь высокой мерой на свой аршин, исходя из идеальных о ней представлений и изъясняясь с ней на несколько старомодном языке классической поэзии. Но если бы имелось только это, речь бы шла об обаятельном чудачестве, литературном донкихотстве, вернее, говорить за давностью лет было бы не о чем. Чрезвычайное впечатление от лирики Ходосевича объясняется, я думаю, совершенно раскованной, головокружительной интонацией его стихов и совмещением несовместимого, возвышенного слога и обыденных материй, вроде похорон полотера Савельева или поисков мелкой пропажи перешагни, перескочи, перелети, пере что хочешь, но вырвись камнем и спрощи, звездой, сорвавшейся в ночи. Сам затерял, теперь ищи, бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи. 1922 год. Свобода как таковая передается средствами литературы прежде всего в виде свободы слова употребления. И в приведенном стихотворении перечитателям гремучая смесь высокого штиля, сорвавшейся звезды и прощи, «С бытовым бормотанием перешагни, пере, что хочешь, и сам затерял, теперь ищи». И такое внезапное сближение стилистически противоположной лексики вызывает разряд, будто со строки на строку проскакивает искра. Ходосевич не стеснялся сравнивать себя с Орфеем, но его аид похож на недра метро, поскольку там всегда имеется какая-либо житейская, да более знакомая мелочь – В каждом надменном стихотворении Ходосевича есть такая уравновешивающая подробность противоядия от выспренности. На печках валенки сгорали. Все слушали стихи мои. Какая милая, какая целомудренная гордость. Но нередко самомнение лирического героя Ходосевича милым никак не назовешь. Он величает себя всезнающим, как змея или, воображая, как он будет смотреться в гробу, употребляет применительно к себе такие эпитеты, как «ужасен и велик» и взывает к зевакам предстоящих похорон «не подражайте мертвецу, как подражаете поэту». И примеров подобного, чуть ли не пародийно ходульного, поведения лирического героя немало. Но, по словам того же Ходосевича, герой есть пушечное мясо поэзии и лирический герой Ходосевича пребывает на свету и в гордом одиночестве, точно выхваченный лучом софита, в то время как остальная сцена и ее обитатели с автором заодно погружена во мрак. Быть может, такой черно-белый расклад сил на лирических подмостках дань детскому увлечению балетом, искусством по определению очень условным. «Балет, — вспоминал Ходосевич, — возымел решительное влияние на всю мою жизнь», на то, как слагались впоследствии мои вкусы, пристрастия и интересы. В конечном счете через балет пришел я к искусству вообще и к поэзии в частности, и дальше в том же автобиографическом очерке «Младенчество» я уже воображал себя на голубой лунной сцене Большого театра в трико с застывшей улыбкой на лице. Вот-вот. Кажется, что у лирического героя Ходосевича напудренное мучнисто-белое лицо — и ненатуральные трагические круги под глазами. Но именно эта расчетливая театральность придает стихам Ходосевича трогательный изыск, торжественность и благородство под стать традиционному сочетанию черного и белого в парадной мужской одежде. Нарочитость романтической позы привносит в лирику Ходосевича ту меру сценической условности, при которой и вкусовые критерии сдвигаются – собственно, поэтических, в сторону оценки зрелища. соответствие актерской игры, известном амплуа, традиционной маске, ну, например, «А я останусь тут лежать, банкир, заколотый опашем, рукой рану зажимать, кричать и биться в мире вашем». 1921 год. Этот эпизод, отсылающий к массовой культуре, прежде всего к кинематографу, Как бы хочет восприниматься черно-белым и немым, и чтобы преступник и его жертва двигались, как и положено, в немом кино ускорено, под бренчание топера на разбитом фортепиано. Еще сценка в том же духе картинное уподобление поэтического призвания и участи уличного канатоходца в стихотворении акробат А если сорвавшись Фигляр упадет и, охнув, закрестится лживый народ, «Поэт, проходи с безучастным лицом, ты сам не таким ли живешь ремеслом?» 1913-1921 годы. По воспоминаниям Бродского, Ахматова чуралась надменность, заложенная в слове «поэт». Не понимаю я громких слов «поэт», «бильярд», но честный Ходосевич с вызовом акцентирует внимание читателя именно на громкости слова «поэт», приветствуя его избитый бильярдный ореол. Или примерка на себя самых немыслимых личин, скажем, убийцы. Вот человек идет, пырнуть его ножом. Будь это другой автор, такой едва ли не вульгарный маскарад вызывал бы сомнения во вкусовой вменяемости. Но Ходосевич сделал театрализованное представление своим коронным приемом средством и способом превращения действительности, нас окружающей, в действительность литературную, как сформулировал он в статье памяти Гоголя. Еще раз, строго дозированный перегиб и перебор, балансирование на грани штампа, Ходосевич признавал за собой слабость к прелести безвкусия, уже без малого столетия, как бы изгоняя подобное подобное, предохраняют эти дерзкие до эпатажа строки, от обвершания и налета простодушной высперности, чего, увы, не скажешь о многих тогдашних стихах, с их надуманной символикой, безвкусицей, невозведенной в ранг приема и чрезмерной, компрометирующей обоих близостью лирического героя и автора. Ведь даже хрестоматийных поэтов Блока сейчас как-то не совсем удобно прочесть вслух, что называется «на голубом глазу» «Пускай я умру под забором, как пес», Пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то в вьюга меня целовала. Да и простые смертные, присягнувшие на верность мороку Серебряного века, упорные до конца, по наблюдению Ходосевича, говорили на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать». Но именно шитое белыми нитками лицедейства, Котурны снимают с Ходосевича подозрение в слиянии с лирическим героем. И весь этот трагический балаган сосуществует под пером Ходосевича с абсолютно трезвой и детальной наблюдательностью. Взять хотя бы такой шедевр показного бесстрастия, как «Окна во двор». Всего в стихотворении восемь строф. В первой строфе читатель занимает наблюдательный пост – У своего окна с видом на шесть соседских окон, тоже выходящих в колодец двора. Следующие шесть строф стихотворения посвящены подглядыванию по четыре строки на жилое помещение. В последнем, восьмом, четверостише, растишее, мы снова у себя. Вода запищала в стене глубоко, должно быть по трубам бежать нелегко. Всегда в тесноте и всегда в темноте, в такой темноте и в такой тесноте. 1924 год. При таком нешуточном отношении к теме, назовем ее на школьный лад, о назначении поэта, по-особому проявляется у Ходосевича и чувство собственного достоинства. Сравним три замечательных автопортрета отечественной лирики. Перед зеркалом 1924 год Ходосевича, «Черный человек» 1925 год Есенина – и два отрывка сходного содержания из стихотворения Льва Лосева «Один день Льва Владимировича» и в отеле из книги «Чудесный десант» 1975-1985 годы. Лирический герой черного человека застигнут совестью врасплох. Я не видел, чтобы кто-нибудь из подлецов, так ненужно и глупо, страдал бессонницей и, в конце концов, с яростью обрушивается на зеркало. И забубённый созерцатель Лосев взирает на свое отражение без особого пиетета. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклицо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо или и того хлеще. А это что там, покидая бар, вдруг загляделось в зеркало и Кая. Что за змея жидовская такая? Ах, это я, Ну, это я ебал. Разговор Холосевича с зеркалом куда суши и начисто лишен привкуса русского надрыва, самоуничижения и самобичевания. Лирический герой этого автора предъявляет счет хода времени и объективно трудной жизни, и в этом стихотворении ближе к тональности пушкинского воспоминания Когда для смертного умолкнет шумный день, где в последней строфе со слов и с отвращением читая жизнь мою должен был вступить мотив не столько раскаяния, сколько досады на злой рок и неблагоприятные обстоятельства. Но Ходосевич бережен и почтителен не с собой, а со своим даром, с Божьей искрой в себе, к психе. Душа, любовь моя, ты дышишь такой чистой высотой, ты крылья тонкие колышешь в такой лазуре, что порой Вдруг, не стерпя счастливой муки, лилея наш святой союз, я сам себе целую руки, сам на себя не нагляжусь. И как мне не любить себя? Сосуд непрочный, некрасивый, но драгоценный и счастливый тем, что вмещает он тебя. 1920 год. Вообще мучительное пожизненное вглядывание в свое — непонятно откуда, за какие заслуги и с какой целью свалившееся, будто снег на голову дарование, в ряду главных тем лирики. Житейские плоды такой исключительности нередко горьки. Их легко спутать с невезением, подстать врожденному недугу. Поэтому лирикам бывает в равной мере знакомое и самочувствие избранника небес и напротив отверженного или даже увечного. А поскольку Ходосевичу для освоения темы поэтического дара очень пригодился романтический трафарет, то вполне возможно, что и компания инвалидов забрела в его стихи не случайно. Здесь и глухой, зачарованный своей тишиной, и девочка-горбунья, и слепец с отражением на бельмах всего, чего не видит он, и кроткий однорукий кинозритель с беременной женой и другой однорукий Джон Боттом, и шестипалый отец из дактилей — целая коллекция коллег. Под известным углом зрения Ходосевич будто наспор занят воскрешением музейных экспонатов поэзии. И это увлекательное занятие — следить, как под пером поэта оживает, казалось бы, навсегда пропавшая нафталином поэтическая рухлядь, видавшая виды лексика, размеры, рифмы, и превращается в строфы, заряженные сухой страстью. Ходосевич был современником решительных литературных переворотов. Шахматная доска искусства предстала новым игрокам тесной и схоженной вдоль и поперек. Хлебников, Маяковский, Пастернак и многие другие талантливые авторы предприняли попытки раздвинуть поле. Опыт Ходосевича доказал, что неординарные ходы можно сделать и в пределах азбучных 64 клеток. Старомодная в кавычках лирика Ходосевича напоминает «никакого новаторства самого по себе, художественной дерзости вообще, приема годного на любой случай не существует. Любить новаторство в принципе или не любить, и тоже из принципа, совершенно и бессмыслица, впору процитировать недруга и соперника Владислава Ходосевича Георгия Иванова и черни» требующей новизны, он говорит, нет новизны, есть мера. Ходосевич не одержим стихами, как это было принято в Серебряном веке, а держится литератором. Эта выправка помогла ему сохранить человеческое и писательское достоинство в последнее десятилетие его жизни, когда поэтические силы изменили ему. Она же, как мне кажется, выручила в нелегком испытании Выпавшим на его долю, Ходосевич, повторюсь, имел соперника, блистательного поэта Георгия Иванова. Скорее всего, бессознательно Иванов присваивал сюжеты, интонации, образы некоторых стихотворений Ходосевича, и что самое ужасное, эпигону случалось превзойти в совершенстве автора. «В заботах каждого дня живу, а душа под спудом, каким-то пламенным чудом живет помимо меня» и часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич, 1917 год. А теперь Георгий Иванов. В глубине на самом дне сознания, как на дне колодца, в самом дне, отблеск нестерпимого сияния пролетает иногда во мне. Боже, и глаза я закрываю от невыносимого огня, падаю в него» и понимаю, что глядят соседи по трамваю странными глазами на меня. 1929 год. Дело прошлое, и оба поэта замечательные, но у Ходосевича возобладали классически определенные здравые взаимоотношения между творцом и творчеством, а Георгий Иванов с его декаденским, всепоглощающим и саморазрушительным творческим методом, как бы вписался в вереницу парижских отверженных персонажей «Европейской ночи» в последней книги Ходосевича. Та же классическая выправка Ходосевича сказалась и на его жанровой дисциплине, и это во времена, когда жанры как бы снялись с насиженных мест. Мандельштамовские разговоры о Данте, 1933 год, «Не назовешь литературоведением», Охранная грамота, 1930 год, Пастернака, а уж тем более Петербургские зимы, 1928 год, Георгия Иванова, слишком и умышленно субъективны для извлечения надежных историко-литературных сведений. Мой Пушкин, 1937 год, Марина Цветаевой, больше скажет об авторе книги, чем о ее герое, что, собственно, и провозглашено в заглавии. Не то у Ходосевича книге воспоминаний «Некрополь» 1939 год предпосланы всего три фразы, собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого, основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах, сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте. А в кратком вступлении к жизнеописанию Державина, среди прочего, говорится, биограф не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Диалог порою вадимы в повествование, всегда воспроизводят слова, произнесенные в действительности и в том самом виде, как они были записаны Державином или его современниками. А в книге о Пушкине Ходосевич предстает прилежным и даже смиренным исследователем, что не мешало ему же заноситься и надмеваться в собственных стихах, как мало кому в отечественной поэзии. Чувство уместности, совершенно пушкинское, кстати, Эмигрантскую свою участь Ходосевич воспринимал как муку мученическую, в особенно черные дни примеривался к оконным проемам и лестничным пролетам, а то предлагал жене включить уменьшительно-ласкательный газик, чужбина, бедность, болезни, литературная поденщина, невежественные заказчики и работодатели. Но до Октябрьского переворота и эмиграции Владислав Фелицанович Ходосевич 1886-1939 годы проживал достаточно безоблачный вариант артистической биографии. Примечание. Рекомендую любителям поэзии биографию Ходосевича, написанную Шубинским. Владислав Ходосевич, читающий и говорящий. Москва, корпус, 2022 год. Конец примечания. Разноченец по происхождению... Отец родом из обедневшей шляхты, мать — еврейка по крови, католичка по вероисповеданию. Он был поздним, болезненным и любимым ребенком. Жили в Москве. Достаток семьи был вполне приемлемым, среднемещанским. На первое детство пришлось увлечение балетом, о чем уже говорилось, но из-за слабого здоровья мечты о сцене пришлось оставить и поступить в гимназию. В детстве же пробудился интерес к сочинительству. Гимназия, где учился Владислав Ходосевич, давала хорошее гуманитарное образование, но, понятное дело, не могла оградить от общих и общеизвестных подростковых соблазнов, что тоже, в конце концов, входит в воспитание чувств. Вскоре отец разорился, но на образе жизни юного Дэнди Ходосевича-младшего – Это не сказалось, потому что семью к этому времени поддерживал его старший брат Михаил, удачливый адвокат. К семнадцати годам выбор жизненного поприща был сделан окончательно – поэзия. Это решение по времени совпало с самым расцветом символизма, к которому Ходосевич, несмотря на существенное расхождение художественной практики, до конца своих дней сохранил заинтересованное и почтительное отношение. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, одноклассником Владислава был младший брат Валерия Брюсова, Ходосевич с отрочества познакомился с метром символизма, что впоследствии облегчило ему вхождение в литературные круги Москвы. По окончании гимназии Ходосевич какое-то время учился в Московском университете, но диплома не получил, скорее всего, помешал рассеянный образ жизни – и общественные потрясения, связанные с русско-японской войной и революцией 1905 года. Но в эту пору Ходосевич шаг за шагом сделался профессиональным литератором, публикуя под своим именем или под псевдонимами рецензии, обзоры и переводы в многочисленных газетах и журналах, и даже сочиняя тексты для кабары «Летучий мышь». Кроме литературной подёнщины, которую худо-бедно кормила, Он для себя с увлечением занимался литературоведческими студиями, Пушкиным главным образом. Но затворником вовсе не был, знал приятельство, дружбу, любовь, был картежником, съездил в Европу. Судя по фотографиям, портретам и воспоминаниям современников, Владислав Ходосевич был нехорош собой. Болезненная худоба, испятое лицо, круги под глазами, да еще и фурункулёз в придачу. Но обладал он, видимо, каким-то магнетизмом, потому что не раз бывал женат, и среди подруг его и жен случались и писанные красавицы. Талант, трудолюбие, способность к развитию, профессиональное и человеческое достоинство уже в 1910-е годы снискали ему уважение коллег. Он очень стремительно набирал поэтическую силу и опыт от абсолютно тривиальных стихов начала 1904-1907 годов до написанных в 1916 году в Петровском парке и Смоленского рынка, где уже, как говорится, льва видно по когтям. «Смоленский рынок, перехожу, полет снежинок, слежу, слежу, при свете дня желтеют свечи, все те же встречи гнетут меня». Все к той же чаше припалы пью, соседки наши несут кутью, у церкви синий раскрытый гроб, ложится иней на мертвый лоб. О, лед снежинок, остановись, преобразись, смоленский рынок. Все бы и шло своим чередом, но в семнадцатом году грянули с интервалом в несколько месяцев две революции, и размеренное национальное бытие будто сошло с рельсов. Революцию, как уже было сказано, Ходосевич поначалу приветствовал из чисто поэтического воодушевления, но весной 1918 года, как вспоминал он впоследствии, началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что есть умение, общая судьба всех проживших эти годы в России. В это же время Ходосевич познакомился с очень молодой и красивой поэтессой Ниной Берберовой что как бы подвело черту под всем прошедшим. Словом, по совокупности причин, они вдвоем в 1922 году выехали за границу, где первые три года переезжали с места на место, в том числе пользовались гостеприимством Горького на его вилле в Италии, неподалеку от Неаполя, пока, наконец, не осели в Париже. Там-то они близко узнали настоящую нужду, жизнь от гонорара до гонорара и прочую прозу изгнаничества. На эти объективные и общие, неблагоприятные для всякого почти эмигранта условия, накладывались и личные невзгоды. Слабое от природы здоровье, утрата лирического вдохновения и способности к писанию стихов. Разрыв в 1932 году с любимой женой. Общеизвестно, что не история человечества с большой буквы, Не маленькая человеческая история, биография, не имеют сослагательного наклонения. Но как знать, не будь еженедельной рутины рецензирования в эмигрантской периодике, нам бы, возможно, не осталось от Ходосевича в таком количестве перлов эстетической и прочей премудрости. Вот некоторые. Искусство – не последняя правда. Можно стать выше искусства, но нельзя одновременно стать выше его и остаться в нем. В этом сознании гордое смирение художника. Однако господство этой идеи было недолговечно. Она была верна, а потому умеренно. Сравним с категорическим и оголтелым ленинским заклинанием на все случаи жизни. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Все восприятия мира одинаково поэтичны. Единственное, не поэтическое по самой природе своей, есть скука. Но это потому, что в действительности она есть не восприятие, а результат отсутствия восприятия, результат душевной невосприимчивости. Бунин обогащает нас опытом, не идеями. Это и есть единственный законный путь художества, неизменно имеющийся в наличности везде, где есть подлинное искусство. И, наконец, моя любимая мысль, лучшая из известных мне объяснений – парадоксального воздействия искусства на чувствительного к нему человека. Кажется, в этом и заключена сущность искусства или одна из его сущностей. Тематика искусства всегда или почти всегда горестна. Само же искусство утешительно. Чем же притворяется горечь в утешении? Созерцанием творческого акта. Ничем более. Владислав Филицианович Ходосевич, разумеется, был мучеником. Но мученичество его, пусть произнося это язык и поворачивается с трудом, меркнет на фоне ужасов двадцатого столетия. Дрессированные нелюди не выволакивали его под утро из-под домашнего крова и не бросали в воронок, как несметное число его соотечественников, включая личных знакомых, его не допрашивали сутками не причиняли ему намеренно нестерпимой физической боли, не мочились ему в лицо, не вели после всего этого кошмара, длящегося случалось неделями, в подвал, чтобы убить выстрелом в затылок. Ему, если бы даже его не расстреляли, а приговорили к лагерному сроку, не пришлось из года в год терпеть лютую стужу, вечное недоедание, непосильную работу, произвол уголовников и прочие зверства и издевательства. Судьба или случай – уберегли его от советского террора. Но и в эмиграции Ходосевича наполовину еврея уже другие дрессированные нелюди не вынудили нашить на одежду желтую шестиконечную звезду и, подвергнув череде унижений, спустя год-другой не увезли в товарнике в неизвестном направлении, а по прибытии на место не велели раздеться догола и не гнали в голой толпе под лай беснующихся овчарок в душевую, где-нибудь в Освенциме или в Маутхаузене. Ему повезло уйти из жизни в Париже в 1939 году и всего на год разминуться с немецкой оккупацией и массовым насильственным умершвлением себе подобных, в отличие от несметного числа европейцев, включая его личных знакомых и последнюю жену, Ольгу Марголину, застигнутых нацизмом врасплох и погибших в газовой печи. И умер Владислав Ходосевич от рака, в ужасных мучениях, в больнице для малоимущих, но все-таки так называемой своей смертью. У него, наконец, есть собственная, а не символическая братская общая могила, как у его миллионов убитых задешево современников. В 2007 году я побывал в Париже на кладбище булонь би -Янкур, где похоронен Владислав Ходосевич И даже сложил об этом стихотворение, которым хочу закончить нынешний очерк, об эстетических достоинствах стихотворения судить, понятное дело, не мне, но за точность передачи ситуации, своих мыслей и переживаний ручаюсь. Эпиграф, где с воробьем катул и ласточкой державин Ходосевич. «О, да, Севич!» — переспросил привратник, и, сверившись с компьютером, повел, чуть шевеля губами при подсчете рядов и мест, «Мы принесли фиалки, не фиалки, не знамы, что в пластмассовом горшке, и тихо водрузили это дело на типовую серую плиту. Был зимний в полнокалый день. На взгляд туриста неправдоподобно обыденный, кладбище как кладбище, и улица как улица в придачу, бензоколонка, вот хорошо». Покойся здесь. Пусть стороной пройдут обещанный наукою потоп, ислама вал и происки отчизны, охотницы до пышных эксгумаций. Жил беженец и умер, и теперь сидит в теньке и мокрыми глазами следит за выкрутасами кота, который в силу новых обстоятельств опасности уже не представляет для воробьев и ласточек. 2016 год.